Глава 46. И откуда в людях столько злобы? Придавалось философским рассуждениям я, когда мы снова тронулись в путь. Разве можно выплескивать такое количество негатива на одного человека? Особенно на хрупкую, милую, ни в чем не повинную. А если повинную то не созла девушку, особенно если эта девушка я. Как-то неправильно это, я думаю. И зачем без конца кидать на меня такие ненавидящие взгляды? Разве от этого их желудки наполнятся? Сомневаюсь. Зато у меня от них уже зудит между лопаток, и чувство такое неприятное, словно вот-вот воткнется нож в спину. В общем, путешествовать в компании голодных мужиков то еще удовольствие, скажу вам. Тем более, если они голодные по твоей вине. Однако, несмотря на то, что сытые в нашей дружной компании были только лошади, Не все так болезненно воспринимали отсутствие обеда. Например, инквизитор находился во вполне добродушном расположении духа, даже что-то весёлое насвистывал себе под нос. Ты разве не голоден? поинтересовалась у него подозрительно. Что? удивился он и озадаченно на меня посмотрел. Я говорю: "Довольно и ты больно, особенно на общем фоне". А ты про это дошло до него? Так от чего расстраиваться, подумаешь. К тому же нас учат и по три дня без еды обходиться, бывает даже дольше. Когда идешь по следу ведьмой, нельзя ни на что отвлекаться, тем более есть любую неприготовленную приготовленную собственноручно пищу. Ибо чревато. Я вот однажды пренебрег этим правилам. Почти три года в образе кота проходил. О, это он, видимо, про бабушку. Да, хитра была у меня родственница. Никого не жалела, подумала, вспоминая, как сама только недавно расколдовалась. Кстати, слушай, вот ты же инквизитор, воскликнула вдруг, решив прояснить один не дающий покоя момент. Да ладно, серьёзно что ли? округлил глаза он, сделав удивлённый вид, словно я новость сообщила. Я проигнорировала его иронию и продолжила мысль. Тебя же учили охотиться на ведьм, убивать, ненавидеть их. К тому же моя бабушка изрядно тебе напакостила. Так почему ты ко мне так хорошо относишься, учитывая то, что я сама ведьма и её потомок? Хорошо, не понимающе нахмурился он. Ну да, на костёр не тащишь, помочь пытаешься обучаешь. пояснила то, что подразумеваю под этим словом. Никита почему-то рассмеялся, а потом, посмотрев на меня так по-доброму и с улыбкой, согласился. Ну да. видимо, действительно хорошо. Я уж думала, он так и не ответит на мой вопрос, ограничившись последней фразой. Но он продолжил: "А за что мне тебя ненавидеть? Только за то, что ведьма Ну, если бы мне не посчастливилось наблюдать за тем, как ты ею стала, как общалась с лешим или демоном, как отстаивала свое мнение перед родственницей, сопротивляясь ее наставлениям, как отказывалась вредить людям, возможно, я бы тебя и ненавидел. Только я-то знаю, что на самом деле ты такая же жертва обстоятельств и ведьминого произвола как и многие другие. Да и не по своей воле ты приняла дар, можно сказать, сопротивлялась до последнего, к тому же нет в тебе ведьмовской злобы или тщеславия. Ты хороший человек. Опять же, мир хочешь спасти. Так почему я должен тебя ненавидеть? Не должен, согласилась я, в глубине души польщённая его словами. И раз уж мы говорим откровенно, неожиданно продолжил он: "Скажи, ты не рассматривала вариант остаться здесь? На Что тебя держит в твоем мире? Что тянет вернуться?" Теперь настал мой черед удивляться. Какой-то странный вопрос. "Во-первых, там мой мир", ответила с недоумением. "Там у меня работа, друзья, Мама, я знаю, как там всё устроено, без всяких ваших магий, упырей и демонов. Мне там комфортно и безопасно. И Максим. Только про него я почему-то не стала говорить. Сама не знаю почему. Наверное, это слишком личное. Понятно. Кивнул, принимая мой ответ инквизитор и внезапно предложил: "Что ж, пока ты ещё здесь, И до твоего возвращения далеко. И раз уж ты не хочешь использовать свой подарок от леших, может, займёмся тренировкой щитов? За коня не беспокойся, я прослежу, чтобы он никуда не свернул, пока ты занята. Сначала я удивлённо уставилась на него, не понимая, на какой подарок он намекает. А потом до меня дошло. Блин, точно. Моя чудо кастрюля простонала я с досадой хлопая себя по лбу. Что ж ты сразу про неё не напомнил? Ну я же не знал, что ты про неё забыла, вскинул бровь Никита. И то верно, вынуждена была согласиться я с тем, что голодная только по своей вине. Ну, и остальные тоже. Не теряя больше ни минуты, полезла в свои сумки, чтобы исправить ситуацию достала горшок, кинула туда крупу с сушеными грибами, щепотку соли. Обхватила руками, выпуская магию. Готово. Первые порции каши достались отцу, Павлу, Никите в качестве благодарности за напоминание и Руслану, как самому крупному. Я прямо на ходу выложила все содержимое горшка по тарелкам и передала мужчинам. Остальные поели немного позже. В итоге, чтобы все оказались сыты, мне пришлось три раза колдовать над кастрюлей. Но оно того стоило. Настроение у мужчин менялось на глазах, а градус враждебности по отношению ко мне резко снизился. У всех, кроме Ивана. Тот якобы принципиально отказался принимать пищу из моих рук. Но я-то знала, что виной тому наколдованный мной стоматит. Знала и совершенно не чувствовала своей вины должно быть что-то от ведьмы во мне все таки есть хоть никита и считает иначе